Глава 30. Летающий дуб. Уныло и не спеша брели Катрина и Дэвид, и вовсе не усталость угнетала их, а разлука с друзьями. Зато недолгое время, что они были знакомы с Константином Патриком и Мишель, наследник трона волшебной страны и девушка из другого мира, сроднились с этой отважной троицей. Если бы не помощь и поддержка друзей, им не удалось бы найти камень судьбы идя по дороге, петляющей меж деревьев, Катрина вспоминала к доброту Мишель. Молоденькая ведьма не раз приходила на выручку и всячески поддерживала подругу. Патрик был похож на крепость, такой же крепкий и надежный. Константин – душа компании, всегда рассмешит, поднимет настроение. Девушка вспомнила его робкий поцелуй в щечку и зарделась. Она из-под тяжка бросила взгляд на Дэвида, Интересно, он видел или нет, что Константин поцеловал ее? — Наверное, видел, потому что после этого был мрачнее тучи. — Неужели ревнует? — пронеслось в голове девушки. И тут же другая мысль омрачила ее настроение. — Может, он скучает по Мишель и поэтому такой хмурый? Еще раз Катрина посмотрела на Дэвида. Угрюмое, сосредоточенное лицо, казалось, было изваяно из гранита. «Ты чего сегодня такой сердитый?» — спросила она, пытаясь начать разговор. «Ничего я не сердитый», — мрачно бросил он в ответ. А девушка прочла между строк. «Отцепись». Разговор не клеился, и Катя это начало досаждать. «Ну что же это такое? Уже больше часа они идут вместе, а кроме дежурных фраз ничем не перебросились. И долго мы собираемся топать по дороге?» — осведомилась Катрина. «Константин предлагал нам летающих енотов, а ты отказался. Почему? Сейчас уже далеко были бы». «Твой разлюбезный Константин мог бы и просто улететь, без прощаний», — фыркнул Дэвид. Катя не смогла сдержать улыбку. «Раз сердится, значит, ревнует. А раз ревнует, то, может, любит?» Эта мысль слабым огоньком согрела душу девушки. Она ничего не ответила на выпад друга, и вообще отогнала от себя все сентиментальные мысли. «Было бы неплохо обзавестись летающим средством», — начала конючить Катя. «Ты же знаешь, что далеко мы так не уйдем». «Знаю», — ответил Дэвид. «Но только не знаю, на чем нам лучше добраться. Понимаешь, раньше я летал в заброшенный замок на крыломашце. Насчет летающих енотов очень сомневаюсь. Зверьки не выдержат перелета через море». Он еще что-то хотел сказать но Катрина перебила его на полусловие. «Честно говоря, я отказываюсь тебя понимать. У тебя есть камень судьбы, который по твоему желанию исполнит любую твою прихоть. Неужели так сложно попросить камень перенести нас в затерянный замок? Ты же не просишь его, чтобы он сделал тебя правителем тьмы или сделал повелителем всех миров и народов или одарил тебя миллионом алмазных камней?» Неужели так трудно воспользоваться услугами камня, чтобы переместиться в другое место? — Кэт, я понимаю твое недовольство, — примирительным тоном ответил Дэвид. — Ты умная девушка, и поэтому должна понять мои опасения. Сейчас мой дядюшка находится в недоумении. Он понятия не имеет, что произошло на самом деле. Он даже не подозревает, что это я с четырьмя друзьями затеял весь переполох в эквиризоте. Он полагает, что Эрик бросил его и сбежал с камнем. Теперь мой дядюшка будет жить в вечном страхе, опасаясь возвращения Эрика. Ведь без Эрика теперь он повелитель, а не жалкий присмыкающийся слезняк, каким мы видели его, когда он разговаривал с Эриком. Поэтому я не хочу лишать его этого мучительного чувства страха потери власти. Однако, если я воспользуюсь могуществом камня, то Раксолиус поймет, что камень не принадлежит больше его приспешнику. Дэйв, а с чего ты взял, что если ты воспользуешься магией камня судьбы, то твой наидобрейший родственничек сразу же узнает о том, что это не Эрик, владелец камня? С чего ты решил, что он вообще что-либо узнает? Как бы я ни ненавидел Роксолиуса, но я не могу отрицать того, что он великий и могущественный первородный маг. Так вот, возвращаясь к теме нашей беседы, спешу тебе сообщить, что все могущественные волшебники и маги чувствуют силу камня и душу его хозяина. «Неужели ты думаешь, что Роксолиус не распознает, что камнем пользуется другой человек? Или ты думаешь, что моя душа столь же черна, как душа Эрика, и Роксолиус не заметит разницы?» Девушка ничего не ответила, понимая, что ее друг прав. «Действительно, не стоит рисковать. Но тогда надо придумать другое средство передвижения». «Дейв, ты же знаешь, что я понятия не имею, какие звери обитают в вашем мире». Я, кроме летающих енотов до да больших белых зайцев, пареньеров никого не знаю. На ком еще можно передвигаться? Помнится, ты говорил о крыломашцах. Давай выловим этого зверя и полетим на нем, раз он выдерживает длительные перелеты. Крыломашцы не водятся в этих краях, а летающие еноты не перелетят море. Можно попробовать полететь на тополином пухе, но им очень сложно управлять. Куда дует ветер, туда он и летит. Я придумала! — радостно закричала девушка. — Давай полетим на летающем белом замке, который кружил возле подлунного царства. Я уверена, что его владелец — добрый волшебник и не откажет нам в нашей просьбе. — Кэт, почему ты думаешь, что хозяин замка добрый? — лукаво улыбнулся Дэвид. — А что, по самому виду замка понятно, что им не может владеть черный маг. Дэвид ухмыльнулся, соглашаясь с выводами девушки. — Я знаком с его владельцем. Он и правда не отказал бы нам, но ты не учла одну простую вещь. Для того, чтобы полететь на замке, его надо найти. Я понятия не имею, куда он улетел. Девушка печально опустила голову, потому что ей больше никакие другие средства передвижения не приходили на ум. Впереди показалась небольшая поляна, на которой росли прекрасные оранжевые цветы. «Ой, какие они миленькие!» всплеснула руками девушка и побежала по поляне, сбросив туфли. Дэвид смотрел на юное ангельское создание, и сердце его наполнялось нежностью. Как же она прекрасна, эта девушка из другого мира. Валяясь на полянке, Катрина смотрела на раскидистые дубовые кроны, лениво шелестящие на небольшом ветру. «Если бы я могла, то оживила бы дерево и полетела бы на нем», шутку сказала она другу. Дэвид принял ее вызов. Он озорно улыбнулся и сказал. «Что ж, сама ты это придумала, сама и оживляй. Я выберу подходящее дерево. Полагаю, что вон тот дуб прекрасно подойдет для полетов». Девушка проследила за направлением его руки и увидела большой ветвистый дуб. Катя подумала, что Дэвид шутит, и поэтому ответила. «Конечно, я смогла бы выдернуть его из земли и заставить лететь, но мне очень жаль выкорчевывать исполинское дерево. Дэвид поддержал игру и пообещал, что как только их полет закончится, он велит дубу вернуться на место и окопаться. Катя не представляла, как дуб может сам окопаться, но фантазия подбросила ей картинку, где дуб стоит посреди воронки, в которой рос, и лопатой подгребает землю на свои корни. Девушка прыснула от смеха. «Ты зря смеешься», — услышала она. «Я вовсе не шучу. На дубах очень даже удобно летать. Их ветви прекрасно управляются с полетом. Только через море, конечно, мы не перемахнем, но до него доберемся». Смех девушки моментально умолк. «Неужели он не шутит?» — подумала она. Но серьезное лицо парня говорило выразительнее всех слов, и было понятно, что ему понравилась идея полететь на дубе. «Если тебе так хочется летать на деревьях, то можешь сам заняться его выкорчевыванием и оживлением. Кэт, неужели ты не понимаешь, чем больше ты будешь колдовать, тем лучше это будет у тебя получаться, и твоя неуверенность пройдет. Так что никакие отговорки не принимаются. Сейчас ты встанешь и займешься делом. Девушка с недовольным видом поплелась выполнять поручение. Она не была уверена, что этот эксперимент хорошо скажется на дереве. «Давай смелее!» – подначивал ее парень. Я же пообещал тебе, что дуб вернется на место и продолжит расти, будто с ним ничего не произошло. Его слова добавили девушке решимости. Она смело подошла к дубу и попробовала выдрать его силой мысли. Она провела довольно много времени в бесцельных попытках, но так и не смогла выкорчевать дуб. В конце концов ей это надоело, и она, вскинув руку в повелительном жесте, выкрикнула. «Выдернись из земли!» Дуб, словно живой, задвигался, высвобождая мощные корни из земли. Освободившись окончательно, он повалился на зем. Дэвид подхватил девушку и забрался на дуб, как на лошадь. Похлопав ствол дерева впереди себя, юноша озорно крикнул. — Кэт, садись! Тебе понравится летать на деревьях! — А за что мы будем держаться? — удивленно спросила девушка, так как Дэвид сел таким образом, что ветви оказались сзади него. А ведь Катя собиралась держаться за них. — Не бойся, во время полета дерево не сбросит тебя. Даже если сильно захотеть, то все равно не удастся упасть. Девушка недоверчиво забралась на дуб и приказала. «Лети — Лети! Зеленый исполин дрогнул и начал взлетать. Ветер засвистел в ушах испуганной девушки, а ее волосы начали развиваться, хлестая по лицу принца. Недолго думая, он наколдовал заколку, и, кое-как собрав волосы подруги, заколол их. Катя так и не поняла, чем дуб лучше енотов, но не осмеливалась еще раз заговорить о летающих зверьках, чтобы не рассердить друга. Видимо, чувство соперничества не позволяло Дэвиду воспользоваться предложением Константина. Казалось бы, что на дереве жестко и неудобно сидеть, но на самом деле оказалось, что как только на ветвистом дубе появились седаки, он стал мягким, как кресло. Дуб шелестел ветвями и летел вперед. Упругий ветер бил в лицо, заставляя дыхание сбиваться. Катрина, недолго думая, наколдовала защитное поле, не дающее ветру озорничать и хозяйствовать. Правда, из-за этого снизилась скорость передвижения, но это не сильно волновало девушку. Она знала, тише едешь, дальше будешь. Для того, чтобы обогнуть подлунное царство, пришлось сделать крюк, и это отняло целый день. Дэвид с опаской поглядывал в сторону гор, через которые предстояло перелететь. За горами начинались владения первобытных отшельников. «А кто они такие?» — с интересом спросила Катя, когда Дэвид поведал ей о жителях, населяющих горы и равнины, лежащие за ними. «Первобытные отшельники — это те, кто прибыл в наш мир из другой реальности. Наподобие той, где мы нашли камень судьбы, Выпытывала подробности девушка, стараясь перекричать свист ветра. «Нет, та реальность, в которой мы были, создана древними магами и никогда не была населена. А тот мир, откуда прибыли первобытные отшельники, был огромен, и его населяли неволшебные люди». «Их мир был наподобие моего», — уточнила Катя, вспомнив о родине. «В далекие времена наши миры были похожи. Только вы пошли дорогой цивилизации» а они путем заблуждений. Это довольно дикий и необразованный народ. Они живут в пещерах, охотятся на животных и носят странные одежды. Это даже одеждой назвать нельзя. Они мастерят себе накидки из шкур убитых зверей. У нас тоже так было, но очень давно. Потом люди начали развиваться. Первобытный строй у нас давно миновал. А у нас он еще существует, засмеялся Дэвид. Как они смогли переселиться к вам, не понимала Катрина. Их мир был на грани вымирания, так как реальность, в которой они жили, начала видоизменяться, становясь все меньше и меньше. Один из моих предков, который был в то время королем волшебного мира, решил спасти вымирающий род людей и населил им те земли, на которых не жили волшебники. — Благородный поступок, ничего не скажешь, — заметила девушка. — После того, как моему предку удалось спасти оставшихся живых людей, они зажили за горами мирно и спокойно. Часто к ним и направлялись наблюдатели-волшебники, чтобы выяснить, чем им помочь и чего от них ожидать. Благодаря вмешательству с нашей стороны, часть людей начала новую жизнь. Отшельников обучили нашему языку, научили нехитрым заклинаниям. Также им построили довольно приличные дома, обеспечили их необходимыми для жизни инструментами и утварью. Правда, остались те, кто не захотел этой новой жизни. Они ушли в горы и создали там свои общины. Горные народы оказались воинственными, и однажды они попытались вторгнуться на наши земли. Только их тут же остановили и вернули. После этого у них отобрали большую часть волшебной силы, приобретенной ими за те века, что они живут в моем мире. А на границе поставили охранные заклинания, чтобы первобытные отшельники не могли вновь спуститься с гор. Причем им заказан вход не только на эту сторону, но и на ту, где живут их бывшие соплеменники. «Своего рода такое наказание? Ну да. И зачем нам лететь через горы? Что-то у меня нехорошее предчувствие на этот счет. Не лучше ли было пересечь владение царицы ночи? Она не была бы против. Полагаю, что она была бы рада видеть нас, но только я не хочу, чтобы Раксолиус узнал о том, что мы воспользовались ее гостеприимством». «А ничего страшного, что мы жили у нее до этого», засмеялась девушка. «Кэт, что было до того, как мы нашли камень судьбы, уже не считается. Ведь мы точно знаем, что Роксолиус даже не догадался о моем воскрешении. А что изменилось сейчас? У нас камень судьбы, и этим все сказано». «Что ты имеешь в виду? Я не знаю, какую связь имеет Роксолиус с камнем». «Никакую!» – нетерпеливо перебила его Кэт. «Кэт, дай договорить», – остановил ее Дэвид строгим голосом. «Я надеюсь, что ты поймешь меня». Магические связи и течение волшебных сил непредсказуемы. Мы можем думать, что Роксолиус не знает, что с камнем. А на самом деле, может, сейчас за нами гонятся два десятка сторожевых драконов, чтобы убить нас и забрать камень. Откуда они могут знать про него? Роксолиус очень сильный маг. Ему доступны многие из старинных заклятий, поэтому я опасаюсь его. «Я думала, что ты ничего не боишься», — звонко рассмеялась девушка. «Недооценивать противника было бы глупо», – разумно рассудил парень. «Тем более было бы лучше лететь через подлунное царство. В случае погони царица ночи помогла бы нам». «Конечно, она выручила бы нас. Но зачем впутывать ее в эти дела? Ведь она изначально не хотела идти против власти Роксолиуса. И теперь я не хочу, чтобы она пожалела о том, что приняла нашу сторону. Это было бы несправедливо по отношению к ней». Катрина промолчала, полностью соглашаясь с другом. Действительно, не стоило подвергать опасности подлунное царство и его ни в чем не повинных жителей. Внезапно налетел шквалистый ветер и начал швырять дуб, как пылинку. «Держись крепче!» — прокричал Дэвид, пытаясь увести их от урагана. «Но какой там!» Ветер все крепчал и крепчал, превращаясь с каждой секунды в стихийное бедствие. Внизу мелькнули вершины гор, и друзья поняли, что они находятся во владениях первобытных отшельников. Общими усилиями друзья развернули дуб и направили его в сторону волшебного мира, но в это время летающее дерево вошло в крутое пике и на огромной скорости понеслось вниз на острые голые скалы. Последними усилиями воли Катрина умудрилась смягчить падение, но все же удар был довольно сильным, и она, ударившись о ствол дерева, Потеряла сознание.